Два часа спустя. Великая Ордания, Китежград, княжи Терем на холме. Капитан Серегин Сергей Сергеевич, великий князь Артанский. Помимо Добрыни, Ратибора, Нарзеса и Велизария, отчет мне должны были давать нанятые мэрии тевтонские специалисты. Агроном Пауль Бауэр, занимающийся увеличением производительности моих совхозов. Архитектор Мартин Крюгер, на совести которого цивилизованная застройка Китежграда. И кораблестроитель Хорст Рихтер, которому поручена постройка в эльфе и нормального торгового флота вместо этих дурацких византийских драмонов. Все нанятые мной специалисты идейные, то есть поставленные перед выбором поклоняться Кибеле или креститься и эмигрировать. Они выбрали последнее и при этом предпочли подписать контракты со мной, а не присоединяться к своим соотечественникам в мире Содома. Говорят, что я удачлив, и со мной они добьются большего, чем с кем-нибудь другим. В принципе, когда обрабатываемые земли являются сплошным черноземом, толщиной в несколько метров, агроном начинает казаться не очень-то и нужным, но я сам ничего не понимаю в сельском хозяйстве а посему предпочитаю нанять специалиста. Кроме всего прочего, Гербауэр необходим потому, что кто-то должен объяснить славянам, что можно и что нельзя делать при выращивании картошки. Ведь они эти земляные яблоки видят вообще первый раз в жизни. Ничего, они еще освоятся, и будет самая славянская еда – жареная картошка со свиным салом. Гербауэр в качестве демонстрации успеха в своей деятельности вполне ожидаемо показал деревянное ведро-кадушку, полное отборного раннего картофеля, сообщив «Картошка очень хороший, быть, сладкий как мёд», после чего был отпущен в свояси потому что по совхозам я собирался проехаться позже, а то вдруг весь урожай этим одним ведром и ограничился. Щутка в стиле «доверяй на проверяй». Мартину Крюгеру я попенял, что город разрастается вдоль берега Днепра достаточно хаотично. Возле княжевого терема, где разбивка на местности производилась прошлой осенью, все еще более или менее в порядке, а дальше люди строятся по большей части кто в лес, кто по дрова, из-за чего и так непрямые из-за складок местности улочки петляют, будто хлебнув крепкими медовухи. Более-менее порядок только на Тевтонском и Тальградском концах. В одном из них живут понаехавшие из Тевтонии мастера, в другом строят торговые подворья купцы из Константинополя. Пока тут было чистое поле, эти купцы торговали сантами кратковременными наездами, потому что на пустом месте факторию не поставишь. Но теперь, когда на пустом прежде месте будто по волшебству принялся расти крупный по меркам этого времени город, стала возможной постоянная торговля завезенным из Византии товаром. Геррихтер отчитался, что за полгода своей деятельности он успел поставить мельницу-лесопилку, которая теперь своей деятельностью финансирует дальнейшее строительство, а также построить склады для леса-кругляка и готовых досок сушилку для дерева и приступить к постройке крытого стапеля. Мол, все будет на мази, первая партия леса на сушку уже заложена, и будущей весной у нас будет первый нормальный торговый корабль вместо этих константинопольских драмонов-каракатиц. Если один драмон берет на борт от пяти до восьми тонн груза, то шхуны, которые планируют строить «Геррихтер», Возьмут на борт до сотни тонн груза, не считая балласта, и потребуют такой же команды, без гребцов, как Драмон, и ни одним человеком больше. В принципе, Китишград – это первый настоящий город на славянских землях. Даже на месте Киева еще стоит обычная для местных славян, неогороженная чистоколом весь. И ни о каких братьев Кии, Щеки – И Харивия, и сестре Хвебиде, там даже и слыхом не слыхивали. Что может означать, что и в нашей истории это семейство было неместным обижавшим с юга от устроенного аварами беспредела? Нет товар, нет беспредела, нет беженцев, нет и Киева, который, скорее всего, возник в точке, где волна бегущих на северантов слеснулась с такой же волной полян, бегущих на восток из предгорий Карпат от тех же авар. А может быть, и не так все это было. В данном случае это мои личные предположения, не имеющие никакой практической ценности, потому что поток переселенцев сейчас направлен на юг, на жирные степные черноземы, ранее недоступные мирным землепашцам по причине постоянного разбоя кочевников. Эти люди, желающие только мирно пахать жирную степную землю, с каждым днем усиливали нарождающееся государство, потому что мигрировали на юг отдельными семьями и на новом месте садились на землю не там, где захотелось главе их рода, которого теперь у них не было, а там, где укажут Добрыня с Ратибором. Кажется, в учебнике истории за пятый класс Такой процесс назывался распадом родоплеменного строя. И, если что, я об этом распаде совсем не жалею. Но нарисовалась на горизонте еще одна злокозненная черная тучка, которая в будущем грозила доставить артанам немало неприятностей. Разумеется, в том случае, если они останутся без моей поддержки. Речь шла о тюркотах хана Истеми, от которого и бежали в свое время авары. Поделав все свои дела в Приоралии, где они громили царство эфтолитов, тюркоты начали оглядываться по сторонам в поисках, где и чего поблизости плохо лежит, и, естественно, обнаружили нашу Артанию. Доходили до моих людей нехорошие слухи, что наводчиками при этом Послужили византийские дипломаты, посланные к Тюркотам, еще покойным Юстинианом. Значит так, сказал я внимательно слушающим меня Нарзесу Велизарию Ратибору и Войско держать в готовности. Буде появятся тюркотские послы, сообщить им, что форсирование тюркотской армии Дона мы будем считать объявлением войны и сразу, не вступая больше ни в какие переговоры, выслать их обратно, после чего немедленно известить меня. На случай, если Истеми пойдет на нас, не заморачиваясь формальным объявлением своих намерений, необходимо выслать в степь дальние разъезды, желательно из перешедших к нам молодых болгар. Небольшие группы всадников, кочующие по степи с табунками коней, Никого не удивят и не насторожат Тюркотов, а мы получим время, необходимое для планирования и подготовки операции по полному уничтожению этой банды где-нибудь подальше от посторонних глаз. Агентов среди болгар-утугуров тоже завести было бы не вредно. Их примучивание – первый шаг для подготовки похода в нашу сторону. А теперь все, товарищи, поехали по селам. Посмотрим, как там живут мои люди.